У кухни под окном на солнышке полкан с барбосом лёжа грелись. Хоть у ворот перед двором пристойнее пстеречь им было дом. Но как они уж понаелись, и вежливые ж псы притом ни на кого не лают днём, так рассуждать они пустились вдвоём во всякой всячине. о их собачьей службе, о худе, о добре и, наконец, о дружбе. Что может, говорит полкан, приятней быть, как с другом сердце к сердцу жить, во всем оказывать взаимную услугу, не спить без друга и не съесть, стоять горой за дружью шерсть и, наконец, В глаза глядеть друг другу, чтобы только улучшить счастливый час. Нельзя ли друга чем потешить, позабавить и в дружнем счастье все свое блаженство ставить? Ну, вот если бы, например, с тобой у нас такая дружба завелась. Скажу я смело, мы бы не видели, как время полетело. А что ж, это дело, борьба соответствует им. Давно, полканушка, мне больно самому, что бывший одного-два раз с тобой и собаки, мы дня не проживем без драки. И из чего? Спасибо, господам, не голодно, не тесно нам, при том же, право, стыдно. Пес дружества слывет примером с давних дней, а дружбы между псов, как будто меж людей, почти совсем не видно. «Явим же в ней пример мы в наши времена!» Вскричал полкан. «Дай лапу! Вот она!» И новые друзья, ну, обниматься, ну, целоваться, Не знаю с радости, кому и приравняться. «Арест мой, мой филат Прочь, свор и злость!» Тут повар на беду из кухни, Кинул кость. От новые друзья, к ней в запуске несутся, Где делся и совет, и лад. С да мой арест грызутся, Лишь только клочья сверх летят. Насило, наконец, их розлили водою. Свет полон дружбою такую. Про нынешних друзей льва молвит не греша, Что в дружбе вся они едва и не одинаки. Послушать, кажется, одна у них душа, а только кинем кость, так что твои собаки».